Эпилог. Гулкий стук каблуков по длинному коридору эхом отдавался в ушах. Сейчас она волновалась больше, чем когда выходила замуж. Директор подшефного детского дома в который раз отговаривала. Юлия Алексеевна, если у вас есть хоть капля сомнения, лучше остановитесь. Мальчики очень сложные. Их уже вернули один раз. Они больше никому не верят. Второй возврат сломает их психику. «С чего вы взяли, что я их верну?» «Я все решила». «Кто может остановить женщину, желающую стать мамой?» Увидела их сегодня на детской площадке и поняла. «Вот мои сыновья». «Но есть условия». «Последняя попытка остановить председателя попечительского совета». «Ваш фонд и вы лично очень многое делаете для наших детей. Но есть общие правила». Нарушать закон я не стану. Мальчишек мы можем отдать только в полную семью. А вы не замужем. Поправимо. Она встала, как вкопанная, зайдя в игровую комнату. Смуглые, совершенно одинаковые мордашки близнецов следили за каждым движением очень красивой тетеньки. Хотелось забрать из ее рук управляемые машинки. Боязнь быть наказанными превышала мальчишеское любопытство. Один оказался более смелым. Маленькие пальчики застыли в нескольких сантиметрах от ярких коробок. «Это нам?» — Юля кивнула. «Вам», боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть. «А за что?» — второй недоверчиво склонил голову на бок. «Подарок. Давно не видела таких красивых умных мальчиков». «Мы честно-честно умеем не шуметь и не мешать». Маленькая ладошка сжала пальцы дарительницы. Пальцы второй маленькой ручки гладили коробку с игрушкой. «И бегать не будем!» Последние слова малыш проговорил доверительным шепотом. «Я умею в углу стоять!» «И я умею в углу стоять!» Малыш кивал, подтверждая слова брата. «Тихо, тихо! Как мышка!» Юля сжимала губы, чтобы не расплакаться. «Ты наша мама?» Широко открытые глазенки смотрели со сдерживаемым ожиданием. Красивая тетенька источала аромат счастья. «Мы поедем домой?» Вопрос, который ждала и в то же время боялась. Ожидание в черных круглых глазах. Надежда на чудо. Неверие, что повезет и отчаянное желание понравится. Услышать в ответ заветное «да». «Конечно. Я ваша мама». Юля присела из гребла мальчишек в охапку. «Я так долго искала вас, и никому не отдам». Мокрые носики хлюпали, тыкаясь в мамины щеки. «Можете шуметь и бегать. А еще у вас будут сестренка Ариша, собачка и кошка». Оказавшись в коридоре, она утирала слезы. «Что радует сердце женщины больше любви детей? Не можешь родить сама?» «Дай шанс на счастье тем, кто остался без родителей». Глаза плакали, а душа ликовала. Губы чуть слышно шептали. Вот и нашлась точка опоры. Новый смысл жизни. Юля обернулась к директору детского дома. «Дайте список необходимых справок и готовьте документы мальчишек на усыновление». Расслабиться удалось только в машине. Она точно знала, кому станет звонить. С Алексеем объяснилось полгода назад. Сердцу не прикажешь, а постель с нелюбимым не могла и не хотела. Не заслуживал надежный редких качеств мужчина жить во лжи. Юля вытянула ноги и набрала Руслана. Мальчики очень похожи на бывшего мужа. Это тоже в пользу его кандидатуры. Хорошо, когда есть качественный аргумент. И на гордость не наступила и получила возможность заново соединить семью. Оставалось выдохнуть и ринуться в бой. «Дивеев, твое предложение жениться на мне еще в силе?» Он недоверчиво протянул. «Да». И уже самоуверенным тоном добавил. «Ты, наконец, поняла, что тоже меня любишь?» «Я никогда об этом не забывала. Но разговор не о нас. Жду тебя через час у здания Центрального ЗАГСа. Еду. Что-нибудь захватить? Паспорт не забудь. Настроение требовало выхода. Покинула машину под недоуменный взгляд водителя. Город поддерживал ее радостную суету, какафонией звуков. Юля подставила лицо под весеннее солнце. Улыбки счастливой женщины радовались редкие облачка. Где-то под таким же небом вечная Зара спешит на помощь другой обманутой дурочке. Прошел год с момента покушения. Юля почти полностью выздоровела. Самым сложным оказалось успокоить душу. Полянскому дали срок. Откупиться ему не удалось. Слишком серьезные обвинения для организатора преступной группировки и пристальное внимание прессы. Тамара получила условный срок, но этого ей хватило сломаться и стать тише воды ниже травы. Родители Руслана за год ни разу не прилетели в Москву. Аришка заканчивала первый класс круглой отличницей. Прохожие оглядывались на красивую женщину, во все горло прокричавшую в небо. — Зара, спасибо за все! Я счастлива!